Как была решена эта проблема? Во-первых, усилением ответственности и ужесточением контроля. 18 ноября ГКО обязал НКПС принять срочные меры по быстрейшей отправке эвакуированных. За нарушение установленных норм и неприем поездов виновные привлекались к ответственности. Совет по эвакуации ежедневно отчитывался перед ГКО о проделанной работе. Во-вторых, путем создания централизованного аппарата 25 декабря был организован комитет по разгрузке транзитных грузов, куда вошли Микоян, Касыгин, Вознесенский. В-третьих, за счет традиционных для России механизмов перераспределения, в данном случае перераспределения транспортных средств. НКПС отдал приказ о задержке поездов с несрочными грузами. На железных дорогах еженедельно проводилась перепись всех вагонов с эвакогрузами, сведения поступали в НКПС. На основе этих данных готовились предложения о досрочной разгрузке части вагонов с неоперативными грузами в пути следования с тем, чтобы порожние вагоны возвращались под погрузку. Часть досрочно разгруженных грузов передавалась местным исполкомам для использования, а остальные в дальнейшем отправлялись к месту назначения. Иначе говоря, железнодорожники сами принимали решение, какой груз выкидывать из вагонов и стоит ли его отдавать местным органам власти, а какой оставить. В какой еще стране возможен такой простор для инициативы и самостоятельности. В январе 1942 года Комитет по разгрузке принял решение о разгрузке вагонов с местными грузами. На все транспортные магистрали направили уполномоченных. Местные предприятия, владельцы грузов, должны были обеспечить своевременную разгрузку. Ответственность возлагалась на одного из секретарей обкома. То есть секретари обкомов должны были конфисковать вагоны у предприятий, заставив сами же директоров заводов эти вагоны разгружать. Вообще-то у директоров были свои начальники наркомы и были свои производственные планы, за невыполнение которых они несли ответственность по законам военного времени, так что... Статус секретаря обкома был необходим для выполнения этого решения комитета по разгрузке. А присланные комитетом уполномоченные были призваны проследить, чтобы директора заводов не договорились с секретарями обкомов о каком-либо компромиссном варианте. В результате принятых мер в течение февраля заторы грузов на дорогах были ликвидированы. Однако вывести на восток людей и оборудование это только полдела. Предстояло разместить их, а в отдельных районах число эвакуированных достигало почти 50% местного населения и наладить работу эвакуированных предприятий. В процесс размещения людей Москва не вмешивалась, занимались этим только местные органы власти. Главными их инструментами были привычные мобилизации и перераспределения, в данном случае мобилизации и перераспределения жилья. Повсеместно областные городские и городские парторганизации принимали меры по приему и расселению эвакуированного населения, предоставив районным исполкомам право уплотнения граждан как в государственном жилом фонде, независимо от подчиненности за исключением жилого фонда «Воинведа», так и в частновладельческом фонде. В Ульяновске, куда были эвакуированы московские автозаводы, семьи размещались по окрестным деревням. В Томске председатель райисполкомов Горком обязал в трехдневный срок учесть все амбары, флигели, чердачные помещения и передать их предприятиям и организациям для приспособления под жилье. В Куйбышеве для расселения прибывших работников заводов выселяли в другие районы коренных жителей города. Проще всего поступили в Марийской АССР, где за каждым эвакопунктом закреплялась партийная организация, коммунисты которые отвечали за прием населения, разгрузку, размещение. В авакопунктах и общежитиях были выделены политруки и коменданты. Другими словами, вышестоящие партийные организации, не утруждая себя какой-либо работой по приему и размещению людей, перепоручали ее нижестоящим. Оборудование прибывавших заводов часто размещалось в неприспособленных для этого условиях складах, гаражах или вовсе под открытым небом. Неизбежны были хищения и порчи оборудования, но предприятия вводились в эксплуатацию ударными темпами.